Он вскоре заметил это и придумал на время отлучиться под предлогом поездки в окрестности Москвы к одному старому знакомому, его отца. Поездка эта отлагалась всю зиму, и теперь, несмотря на уверение князя, что дороги не проездны, Хорват собрался. Княгиня не выразила ни одобрения, ни порицания. Хорват собирался пробыть в отсутствии недели две и более. На другой же день после его отъезда княгине показалось, что огромный московский дом преобразился, будто замер, помертвел. Иногда казалось ей, что будто сорвало с дома крышу, и он восставал в ее воображении какими-то развалинами без жизни и смысла, в которых она блуждала, как потерянная. Хорват был принят радушно приятелем покойного отца, но, несмотря на его просьбы, и на данное неосторожное обещание прожить долго, молодой человек не выдержал и через неделю уже скакал назад. Страстно, порывисто билось его сердце, когда он въезжал на большой двор княжих палат. Входя в этот дом, он чуть не дал себе клятву никогда не покидать его. Эти несколько дней, проведенные вдали от н е ё он мог только сравнить с заключением в темницу. Повидавшись с князем, которому сильно не здоровилось и который сидел в халате в уголке своей спальни, Хорват спросил о княгине. Князь тревожно отвечал ему, что княгиня поехала в Подмосковную вскоре после его отъезда по какому-то будто неотложному делу. «И все это вздор», — желчно сказал князь. «Вдобавок вот письмо пишет, что захворала». «Боится ворочаться и хочет обождать?» «Захворала?» — встрепенулся хорват. «Я очень беспокоюсь», — вымолвил князь. «Говорит, горло болит и голова болит. Я бы тотчас поехал к ней, да мне двинуться нет никакой возможности. Я, как видите, сам совсем расклеился. Хоть болезнь моя и неважная, а все-таки как-то боишься». Посылал я уже дворецкого, «Да что эти черти? Вот сейчас он был тут, стоит, смотрит дураком, и что не спросишь, отвечает, как из бочки, слава богус! Что не спроси на в с ё слава богус! Не знаю, кого опять послать!» Князь вопросительно глядел в лицо молодому человеку, вопрос был ясен. Хорват, понявший вопрос, смутился от неожиданности, но боялся все-таки ошибиться. Предложить князю съездить туда к ней одной и вдруг получить отказ, увидеть подозрительный взгляд, это было слишком опасно. Однако он нашел интонацию, при которой возможно было заговорить об этом. «Какая досада!» — легко выговорил он. «Знаете что? Нельзя ли вам в теплом воске доехать?» Князь махнул рукой и отвернулся, Будто ожидал от него совершенно другого совета. «Прикажите, князь, я слетаю курьером взад и вперед, сейчас выйду и к ночи буду назад. Да я и думал, да мне право совестно гонять вас. Спасибо, пожалуйста, поезжайте, посмотрите, что она там. Но, конечно, н а ч у й т е там, а завтра к обеду возвращайтесь».